15 на рассвете мать тряслась в почтовой бричке по размытой осенним дождем дороге. Дул сырой ветер, летели брызги грязи, а ямщик, сидя на облучке в полоборота к ней, задумчиво и гнусаво жаловался. «Я ему говорю, брату то есть. Что ж, давай делиться. Начали мы делиться». Он вдруг хлестнул кнутом левую лошадь и злобно накрикнул: "Ну, играй, моя ведьма! Жирные осенние вороны озабоченно шагали по голым пашням. Холодно посвистывая, налетал на них ветер. Вороны подставляли ударом ветра свои бока. Он раздувал им перья, сбивая с ног. Тогда они, уступая силе ленивыми взмахами крыльев, перелетали на новое место. Ну, обделил он меня. Вижу я нечем мне взяться, говорил ямщик. Мать слышала его слова точно сквозь сон. Память строила перед ней длинный ряд событий, пережитых за последние годы, и пересматривая их, она повсюду видела себя. Раньше жизнь создавалась где-то вдали, Неизвестно кем и для чего, а вот теперь многое делается на её глазах. С её помощью. И это вызывало у неё спутанное чувство недоверия к себе и довольства собой, недоумения и тихой грусти. Всё вокруг колебалось в медленном движении. В неве тяжело обгоняя друг друга, плыли серые тучи, По сторонам дороги мерцали мокрые деревья, качая нагими вершинами, разходились кругом поля, выступали холмы, расплывались. Гнусавый голос имщика, звон бубенцов, влажный свист и шорох ветра сливались в трепетный извилистый ручей. Он тёк над полям с однообразной силой. Богатамо и в раёте ясно такое дело. Начал он жать «Начальство ему приятелей!» Качаясь на облучке, тянул ямщик. Когда приехали на станцию, он отпряг лошадей и сказал матери безнадежным голосом, «Дала б ты мне пятак, хоть бы выпил я!» Она дала монету и, встряхнув ее на ладони, ямщик тем же тоном известил мать, «На три водки выпью, на две хлеба съем». После полудня, разбитая, озябшая, мать приехала в большое село Никольское, прошла на станцию, спросила себе чаю и села у окна, поставив под лавку свой тяжёлый чемодан. Из окна было видно небольшую площадь, покрытую затоптанным ковром жёлтой травы, волостное правление, тёмно-серый дом с провисшей крышей. На крыльце волости сидел лысый длиннобородый мужик в одной рубахе и курил трубку. По траве шла свинья, недовольно встряхивая ушами, она тыкалась рылом в землю и покачивала головой. Плыли тучи тёмными массами, наваливались друг на друга. Было тихо, сумрачно и скучно. Жизнь точно спряталась куда-то, притаилась. Вдруг на площадь галопом прискакал урядник, осадил рыжую лошадь у крыльца волости и размахивая в воздухе нагайкой, закричал на мужика. Крики толкались в стёкла окна, но слов не было слышно. Мужик встал, протянул руку, указывая вдаль. Урядник прыгнул на землю, зашатался на ногах, бросил мужику повод, хватаясь руками за перила. Тяжело поднялся на крыльцо и исчез в дверях волости. Снова стало тихо. Лошадь дважды ударила копытом по мягкой земле. В комнату вошла девочка-подросток с короткой желтой косой на затылке и ласковыми глазами на круглом лице. Закусив губы, она несла на вытянутых руках большой уставленный посудой под нос с измятыми краями и кланялась, часто кивая головой. "Здравствуй, умница", ласково сказала мать. "Здравствуйте". Расставляя по столу тарелки и чайную посуду, девочка вдруг оживлённо объявила: "Сейчас разбойника поймали, ведут. Какого же это разбойника, не знаю. А что он сделал? Я не знаю". Повторила девочка: "Я только слышала, поймали. Сторож из волости за остановым побежал". Мать посмотрела в окно. На площади явились мужики. Иные шли медленно и степенно, другие торопливо застёгивая на ходу полушубки, останавливаясь у крыльца волости, все смотрели куда-то влево. Девочка тоже взглянула на улицу. И убежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Мать вздрогнула, подвинула свой чемодан глубже под лавку и, накинув на голову шаль, пошла к двери, спеша и сдерживая вдруг охватившее её непонятное желание идти скорее, бежать. Когда она вышла на крыльцо, острый холод ударил ей в глаза, в грудь. Она задохнулась, и у неё одеревенили ноги. Посредине площади шёл Рыбин, со связанными за спиной руками. Рядом с ним шагали двое сотских, мерно ударяя о землю палками, а у крыльца власти стояла толпа людей и молча ждала. А сломлённая мать неотрывно смотрела. Рыбин что-то говорил. Она слышала его голос, но слова исчезали без эха в тёмной дрожащей пустоте её сердца. Она очнулась, перевела дыхание. У крыльца стоял мужик с широкой светлой бородой, пристально глядя голубыми глазами в лицо ей. Кашляя и потирая горло обессиленными страхом руками, она с трудом спросила его: "Это что же?" "А вот, глядите", ответил мужик и отвернулся. Подошёл ещё мужик и встал рядом. Сотские остановились перед толпой. Она всё росла быстро, но молча. И вот над ней вдруг густо поднялся голос Рыбина. Православные. Слыхали вы о верных грамотах, в которых правда писалась про наше крестьянское житье? Так вот, за эти грамоты страдаю. Это я их в народ раздавал. Люди окружили рыби на теснее. Голос его звучал спокойно, мерно. Это отрезвляло мать. "Слышишь?" толкнув в бок голубоглазого мужика, тихонько спросил другой. Тот, не отвечая, поднял голову и снова взглянул в лицо матери. И другой мужик тоже посмотрел на неё. Он был моложе первого, с тёмной редкой бородкой и пёстрым от веснушек худым лицом. Потом оба они отодвинулись от крыльца в сторону. "Баяца", невольно отметила мать. Внимание её обострялось. С высоты крыльца она ясно видела избитое чёрное лицо Михаила Ивановича, различала горячий блеск его глаз. И ей хотелось, чтобы он тоже увидал её. И она, приподнимаясь на ногах, вытягивала шею к нему. Люди смотрели на него хмуро, с недоверием и молчали. Только в задних рядах толпы был слышен подавленный говор. "Крестьяне!" полным и тугим голосом говорил Рыбин. "Бумакам этим верьте!" Я теперь за них может смерть приму. Били меня и стяжали, хотели выпытать, откуда я их взял и ещё бить будут. Всё стерплю. Потому в этих грамотах правда положена. Правда эта дороже хлеба для нас должна быть. Вот. Зачем он это говорит? Тихо воскликнул один из мужиков у крыльца. Голубоглазы медленно ответил: и Пл всё равно. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Люди стояли молчаливо, смотрели из-под лобья сумрачно, на всех, как будто лежало что-то невидимое, но тяжёлое. На крыльце явился урядник и качаясь пьяным голосом изревел: "Это кто говорит?" Он вдруг скатился с крыльца, схватил Рыбина за волосы и дёргая его голову вперёд, отталкивая назад, кричал: "Это ты говоришь, что Кенсен? Это ты!" Толпа покачнулась, загудела. Мать в бессильной тоске опустила голову, и снова раздался голос Рыбина: "Вот, глядите, люди добрые. Молчать!" Урядник ударил его в ухо. Рыбин пошатнулся на ногах, повёл плечами. Связали руки вам и мучают как хотят. Соцке! Ведева! Разайдись на рад! Прыгая перед рыбиным как цепная собака перед куском мяса, урядник толкал его кулаками в лицо, в грудь, в живот. Не бей, крикнул кто-то в толпе. Зачем бьёшь? поддержал другой голос. Идём, сказал голубоглазый мужик, кивнув головой, и они оба не спеша пошли к волости. А мать проводила их добрым взглядом. Она облегчённо вздохнула. Урядник снова тяжело взбежал на крыльцо. И оттуда грозяк кулаком исступлён на Арал. Ведё вас сюда, я говорю. Не надо, раздался в толпе сильный голос. Мать поняла, что это говорил мужик с голубыми глазами. Не допускай, ребята. Уведут туда, забьют до смерти. Да на нас же потом скажут: "Мы дескать убили". Не допускай! Престяне, гудел голос Михайлы. Разве вы не видите жизни своей? Не понимаете, как вас грабят, как обманывают, кровь вашу пьют? Всё вами держится. Вы первая сила на земле. А какие права имеете? С голоду издыхать одно ваше право. Мужики вдруг закричали: перебивая друг друга. Правильно говорит. Станового завите. Где становой? Урядник подскокал за ним. Пьяный-то. Не наше дело начальство собирать. Шум всё рос, поднимался выше. Говори! Не дадим бить. Развешайте ему руки! Гляди, греха не было бы. Больно руки мне. покрывая все голоса ровно и звучно говорил Рыбин Не убегу я, мужики, от правды моей не скроюсь. Она во мне живёт. Несколько человек солидно отошли от толпы в разные стороны, полуголоса переговариваясь и покачивая головами. Но всё больше сбегалось плохо и наскоро одетых, возбуждённых людей. Они кипели тёмной пеной вокруг рыбина, а он стоял среди них как часовня в лесу, подняв руки над головой и потрясая ими, кричал в толпу: "Спасибо! Люди добрые, спасибо! Мы сами должны друг дружке руки освободить. Так кто нам поможет?" Он отёр бороду и снова поднял руку всю в крови. Вот кровь моя за правду льётся. Майца сошла с крыльца, но с земли не видно было Михаилы с жатован народом, и она снова поднялась на ступени. В груди у неё было горючо и что-то неясно-радостное трепетало там. Крестьяне, ищите грамотки, читайте Не, не, те начальству и попам, когда они говорят, что безбожники и бунтовщики те люди, которые для нас правду несут, правда тайно ходит по земле. Она гнёст ищет в народе. Начальство она вроде ножа и огня не может оно принять её, зарежет она его сожжёт. Правда вам друг добрый, а начальству заклятый враг. Вот от чего она прячется. Снова в толпе вспыхнуло несколько восклицаний. Слушай, православные, эх, брат, пропадёшь ты. Кто тебя выдал, оп? сказал один из сотских. Двое мужиков крепко выругались. Гляди, ребята! раздался предупреждающий крик. 16. К толпе шел становой пристав. Высокий, плотный человек с круглым лицом. Пурашка у него была надета на бок. Один нус закручен кверху, а другой опускался вниз. И от этого лицо его казалось кривым, обезображенным тупой мертвой улыбкой. В левой руке он нес шашку, а правой размахивал в воздухе. Были слышны его шаги. Тяжелое и твердое. Толпа расступалась перед ним. Что-то угрюмое и подавленное появилось на лицах. Шум смолкал, понижался, точно уходил в землю. Мать чувствовала, что на лбу у нее дрожит кожа, и глазам стало горячо. Ей снова захотелось пойти в толпу. Она наклонилась вперед и замерла в напряженной позе. Что такое? спросил пристав, останавливаясь против Рыбина и мерия его глазами. Почему у него связаны руки? Соцкие связать? Голос у него был высокий, звонкий, но бесцветный. Были связаны. Народ развязал, ответил один из соцких. Что? Народ? Какой народ? Стоновой посмотрел на людей, стоявших перед ним полукругом, и тем же монотонным белым голосом, не повышая, не понижая его, продолжал: "Это кто народ?" Он ткнул наотмах ФСМ шашки в грудь голубоглазого мужика. "Это ты, Чумаков народ? Ну кто ещё? Ты, Мишин?" И дёрнул кого-то правой рукой за бороду. "Разойдись, сволочь, а то я вас Я вам покажу!" В голосе на лице его не было ни раздражения, ни угрозы. Он говорил спокойно, бил людей привычными ровными движениями крепких длинных рук. Люди отступали перед ним, опуская головы, повёртывая в сторону лица. "Ну, вы что же?" обратился он к Соцкиму. "Бежи!" выругался циничными словами, снова посмотрел на Рыбина и громко сказал ему: «Руки назад, ты!» «Не хочу я, чтобы вязали руки мне», — заговорил Рыбин. «Бежать не собираюсь, не дерусь. Зачем связывать меня?» «Что?» — спросил пристав, шагнув к нему. «Довольно вам мучить народ, звери!» — возвышая голос, продолжал Рыбин. «Скоро придет и для вас красный день!» Становой стоял перед ним и смотрел в его лицо, шевеля усами, Потом он отступил на шаг и свистящим голосом изумленно запел «Ах, сукин сын, какие слова!» И вдруг быстро и крепко ударил Рыбина по лицу. «Кулаком! Правду не убьешь!» — крикнул Рыбин, наступая на него. «И бить меня не имеешь права, собака ты паршивая!» «Не смею!» Я протяжно взвыл становой и снова взмахнул рукой, целя в голову Рыбина. Рыбин присел. Удар не коснулся его, и становой, пошатнувшись, едва устоял на ногах. В толпе кто-то громко фыркнул, и снова раздался гневный крик Михаила: "Не смей, говорю, бить меня, дьявол!" Становой оглянулся. Люди угрюмо и молча сдвигались в тесное темное кольцо. «Никита!» — громко позвал Становой, оглядываясь. «Никита, эй!» Из толпы выдвинулся коренастый невысокий мужик в коротком полушубке. Он смотрел в землю, опустив большую лохматую голову. «Никита!» — покручивая усы, не торопясь, сказал Становой. «Дай ему в ухо хорошенько!» Мужик шагнул вперёд, остановился против Рыбина, поднял голову. В упор в лицо ему Рыбин бил тяжёлыми верными словами. Вот. Глядите, люди, как зверь её душит вас вашей же рукой. Глядите. Думайте. Мужик медленно поднял руку и лениво ударил его по голове. Разве так, Сокинцев? Зв виднул становой. Эй, Никита, не громко сказали из толпы. Бога не забывай. Бей, говорю, крикнул становой, толкая мужика в шею. Мужик шагнул в сторону и угрюмо сказал, наклонив голову: "Не буду больше". "Что?" Лицо станового дрогнуло. Он затоптал ногами и ругаясь, бросился на Рыбина. Тупох хлестнул удар. Михайло покачнулся, взмахнул рукой, но вторым ударом становой опрокинул его на землю и прыгая вокруг с рёвом, начал бить ногами в грудь, бока, в голову Рыбина. Толпа враждебно загудела, закачалась, надвигаясь на станового. Он заметил это, отскочил и выхватил шашку из ножен. "Вы так бунтовать? А, вот оно что!" Голос у него вздрогнул, взвизгнул и точно переломился, захрипел. Вместе с голосом он вдруг потерял свою силу. Втянул голову в плечи, согнулся и, вращая во все стороны пустыми глазами, попятился, осторожно ощупывая ногами почву сзади себя. Отступая, он кричал хрипло и тревожно. Хорошо, берите его, я ухожу. Ну-ка! Знаете ли вы, сволочь проклятая, что он политический преступник, против царя идет, бунты заводит, знаете? А вы его защищать, а? Вы бунтовщики, а-а-а-а! Не шевелясь, не мигая глазами, без силы мысли, Мать стояла точно в тяжёлом сне, раздавленная страхом и жалостью. В голове у неё, как шмели жужжали обиженные, угрюмые и злые крики людей, дрожал голос станабова, шуршали чьи-то шёпоты. Калеон провинился, судей. Вы помилуйте его, ваше благородие. Что вы в самом деле без всякого закону? Разве можно? «Это все начнут бить, тогда что будет?» Люди разбились на две группы. Одна, окружив Станового, кричала и уговаривала его. Другая, меньше числом, осталась вокруг избитого и глухо угрюмо гудела. Несколько человек подняли его с земли. Соцкие снова хотели вязать руки ему. «Погодите вы, черти!» кричали им. Михайло... Отирал с лица и бороды грязь, кровь и молчал, оглядываясь. Взгляд его скользнул по лицу матери. Она, вздрогнув, потянулась к нему, невольно взмахнула рукою. Он отвернулся, но через несколько минут его глаза снова остановились на лице ее. Ей показалось, он выпрямился, поднял голову, а кровавленные щеки задрожали. «Узнал?» «Неужели узнал?» И закивала ему головой, вздрагивая от тоскливой, жуткой радости. Но в следующий момент она увидела, что около него стоит голубоглазый мужик и тоже смотрит на нее. Его взгляд на минуту разбудил в ней сознание опасности. «Что же это я? Ведь и меня схватят!» Мужик что-то сказал рыбину. Тот тряхнул головой и вздрагивающим голосом, но чётко и бодро заговорил: "Ничего. Ни один я на земле всю правду не выловят они. Где я был, там обо мне память останется. Вот, хоть и разорили они гнездо, нет там больше друзей, товарищей". Это он для меня говорит, быстро сообразила мать. "Но будет день Вылетят на волю орлы, освободится народ. Какая-то женщина принесла ведро воды и стала, ох, и причитая, обмывать лицо Рыбина. Её тонкий жалобный голос путался в словах Михаила и мешал матери понимать их. Подошла толпа мужиков со становым впереди. Кто-то громко кричал: "Давай под воду подари станта, эй!" «Чья очередь?» Потом раздался новый, как бы обиженный, голос Танового. «Я тебя могу ударить, а ты меня нет! Не можешь, не смеешь, болван!» «Так! А ты кто, бог?» — крикнул Рыбин. Не стройный и негромкий взрыв восклицаний заглушил голос его. «Не спорь, дядя! Тут начальство!» «Не сердись, Ваше благородие, не в себе человек! Ты молчи, чудак!» «Вот сейчас в город тебя повезут!» «Там закону больше!» Крики толпы звучали умиротворяюще, просительно. Они сливались в неясную суету, и все было в ней безнадежно, жалобно. Сотские повели Рыбина под руки на крыльцо волости, скрылись в двери. Мужики медленно расходились по площади. Мать видела, что голубоглазый направляется к ней и из-под лобья смотрит на нее. У нее задрожали ноги под коленками. Унылое чувство засосало сердце, вызывая тошноту. «Не надо уходить», — подумала она. «Не надо». И, крепко держась за перила, ждала. Становой, стоя на крыльце волости, говорил, размахивая руками, упрекающим, уже снова белым, бездушным голосом. — Дураки вы, сукины дети! Ничего не понимая, лезете в такое дело, в государственное дело, скоты! Благодарить меня должны, в ноги мне поклониться за доброту мою! Захочу я! Все пойдёте в каторгу. Десятка два мужиков стояли, сняв шапки и слушали. Темнело. Тучи опускались ниже. Голубоглазый подошёл к крыльцу и сказал, вздохнув: Вот какие дела у нас. Да, тихо отозвалась она. Он посмотрел на неё открытым взглядом и спросил: Чем занимаетесь? Кружева скупаю, пап. Полотно тоже. Мужик медленно погладил бороду, потом, глядя по направлению к волости, сказал скучно и негромко: "Этого у нас не найдётся". Мать смотрела на него сверху вниз и ждала момента, когда удобнее уйти в комнату. Лицо у мужика было задумчивое, красивое. Глаза грустные, широкоплечий и высокий. Он был одет в кафтан, сплошь покрытый заплатами, чистую ситцевую рубаху, рыжая деревенского сукна штаны и опорки, надетая на босую ногу. Мать почему-то облегченно вздохнула. И вдруг, подчиняясь чутью опередившему неясную мысль, Она неожиданно для себя спросила его: "А что? Ночевать у тебя можно будет?" спросила, и всё в ней туго натянулось: мускулы, кости. Она выпрямилась, глядя на мужика остановившимися глазами. В голове у неё быстро мелькали колючие мысли: "Погублю Никола Иванча. Пашу не увижу долго. И забью". глядя в землю и не торопясь, мужик ответил, запахивая кафтан на груди: "Начеготь? Можно, чи Боже. Изба только плохая у меня. Не избалованная", безотчётно ответила мать. "Можно", повторил мужик, меря её отливным взглядом. Уже стемнело. И в сумраке глаза его блестели холодно, лицо казалось очень бледным. Мать, точно спускаясь под гору, сказала негромко: "Значит, я сейчас и пойду, а ты чемодан мой возьмёшь?" "Ладно", он передернул плечами, снова запахнул кафтан и тихо проговорил: "Вот, под Воду едет." На крыльце волости появился Рыбин. Руки у него снова были связаны, голова и лицо окутаны чем-то серым. Прощайте, добрые люди, звучал его голос в холоде вечерних сумерек. Ищите правды, берегите её. Верьте человеку, который принесёт вам чистое слово. Не жалейте себя ради правды. Молчать, собака, крикнул откуда-то голос станавого. Соцский, гонила шадей, дурак. Чего вам жалеть? Какая ваша жизнь? Подвода тронулась. Сидя на ней с двумя сотскими по бокам, рыбин глухо кричал: "Чего ради погибаете в голоде? Старайтесь о воле!" А на даст ты хлеба и правды. Прощайте, люди добрые. Торопливый шум колёс, топот лошадей, голос станабова обняли его речь, запутали и задушили её. Кончено, сказал мужик, тряхнув головой, и обратясь к матери, негромко продолжал: Вы там посидите на станции. Я погодя приду. Мать вошла в комнату, села за стол перед самоваром, взяла в руку кусок хлеба, взглянула на него и медленно положила обратно на тарелку. Есть не хотелось. Под ложечкой снова росло ощущение тошноты, противно тёплое. Оно обессиливало, высасывая кровь из сердца и кружило голову. Перед нею стояло лицо голубоглазого мужика, странное, точно недоконченное. Оно не возбуждало доверия. Ей почему-то не хотелось подумать прямо, что он выдаст ее. Но эта мысль уже возникла у нее, и тягостно лежала на сердце тупая, и неподвижная. Заметил он меня, лениво и бессильно соображала она. Заметил. Догадался. А дальше мысль не развивалась, утопая в автоматичном унынии, в вязком чувстве тошноты. Робкая, притаившаяся за окном тишина сменит шум. обнажала в селе что-то подавленное, запуганное, обостряло в груди ощущение одиночества, наполняя душу сумраком серым и мягким, как зала. Вошла девочка и, останавливаясь у двери, спросила: "Ешницу принести не надо. Не хочется уж мне. Нафугали меня криком-то". Девочка подошла к столу, Возбужденно, но негромко рассказывая. «Как стоновой-то бил! Я близко стоял, а видела. Все зубы ему выкрашил. Плюет он. А кровь густая, густая, темная. Глазов-то совсем нету. Дегтярник он. Урядник там у нас лежит, пьянехонек, и все еще вина требует. Говорит, их шайка целая была. А этот бородатый-то старший». «Атаман, значит, троих поймали, а один убежал, слышь? Еще учителя поймали, тоже с ними. В Бог они не верят, и других уговаривают, чтобы церкви ограбить. Вот они какие! А наши мужики, которые жалели его, этого-то, а другие говорят, прикончить бы его! У нас есть такие злые мужики! Ай-ай-ай!» Мать внимательно отслушивалась в бессвязную быструю речь, стараясь подавить свою тревогу рассеять унылое ожидание а девочка должно быть была рада тому что её слушали и захлёбываясь словами всё с большим оживлением болтала понижая голос дядька говорит это от неурожая всё второй год не родит у нас земля замаились теперь от этого такие мужики заводятся беда Кричат на сходках, дерутся на медни, когда Васюкова за недоимки продавали. Он как треснет старосту по роже, вот тебе моя недоимка говорит!» За дверью раздались тяжелые шаги. Упираясь руками в стол, мать поднялась на ноги. Пошел голубоглазый мужик и, не снимая шапку, спросил. «Где багаж-то?» Он легко поднял чемодан, тряхнул им и сказал. «Пустой!» Марка. Проводи приезжую ко мне в избу. И ушёл, не оглядываясь. Здесь ночуете? спросила девочка. Да? За кружевами я. Кружева покупаю. У нас не плетут, это в Тенькове плетут, в Дариной, а у нас нет, объяснила девочка. Я туда завтра. Заплатив девочке за чай, она дала ей 3 копейки. и очень обрадовала ее этим. На улице, быстро шлепая босыми ногами по влажной земле, девочка говорила, «Хотите я в Дарину сбегаю? Скажу бабам, чтобы сюда несли кружева. Они придут, а вам не надо ехать туда. Двенадцать верст все-таки!» «Не нужно этого, милая», ответила мать, шагая рядом с ней. Холодный воздух освежил ее, и в ней медленно зарождалось неясное решение. смутное, но что-то обещавшее, оно развивалось туго, и женщина, желая ускорить рост его, настойчиво спрашивала себя: как быть, если прямо на совесть